Услышав, что кто-то суматошно барабанит в дверь его номера, шут задушенно поправил мундир. "Входи, супермалявка", сказал он, когда атака на дверь возобновилась. Самый маленький член роты ворвался в комнату с красным лицом от неожиданности, растеряв всё, что собиралась сказать. "Капитан, а вы знаете, Что мой допарник лежит там в нашей комнате с перевязанной головой. И что врач говорит даже о возможном сотрясении мозга. Мне это известно. И вы знаете, что во всём виновата эта сука Бренди. Я слышал я об этом. Ну и что же теперь вы собираетесь с ней сделать? Шут воспринял её слова очень спокойно. Ничего? Ничего? «Но ведь она...» «В данном случае я предпочитаю не делать ничего, вместо того, чтобы увидеть твоего напарника по служебным расследованиям». Супер-малявка часто заморгала и продолжила уже с меньшей уверенностью. «Расследование? Я не понимаю, капитан». «Присядь, супер!» — жестко приказал Шут. «Если я...» Сделаю официальное заявление по поводу случившегося. То буду вынужден попросить всех свидетелей того нападения, которое Клыканин совершил на сержанта Бренди, нападения, которое кончилось тем, что она, защищаясь, ударила его в порядке самообороны. Я не хочу делать этого, поскольку это, сука, как ты её называешь, В этом случае сможет привлечь его к ответственности. Я предпочитаю считать, что вообще ничего не произошло. Супер, на мгновение Сердит она хмурилась, а затем покачала головой. Я не могу в это поверить, капитан. Должно быть, они все врут. Ведь Клыканини самый спокойный вообще в нашей роте. Чего он хотел добиться, нападая на Бренни? — Позволь мне задать тебе вопрос, — проговорил командир. — А ты сама захотела бы связываться с Брэнди? Девушка скривила в грима сирот. — Она одна из тех, кого я с радостью обошла бы, будь у меня возможность, — сказала она. — Даже имея я холодную голову и вспомни все, чему меня учили в тех школах, о которых я вам рассказывала, она все равно... Разжевала бы меня и выплюнула косточки, потрясающая леди. Шут печально кивнул. Вот собственно из этого и произошла драка. Сэр, похожий Бренди, высказалась на твой счёт, и не очень выбирая выражения. А твой напарник испугался, что если она скажет это при тебе, ты накинешься на неё. И возможно, получив всю взбучку, пустой разговор, она может снова сказать это, почему если она может? Супер затихла на полуфразе, как только смысл произошедшего дошёл до неё. Подождите, так вы хотите сказать, что старина Клык взъелся на неё и за меня? Так говорят свидетели? Похоже, он посчитал что имеет больше шансов, чем ты, справиться с ней. Разумеется, у него не было твоей подготовки, но он пытался сделать это за счёт силы воли и энтузиазма. Супермалявка уныло покачала головой. Это не решит вопроса, поверьте мне, сказала она. Поверьте, я знаю, он сделал это, чтобы защитить своего товарища. сказал шут. Могу предположить, что ты поступила бы точно так же. Сер, подумай об этом. Супер. Твой напарник, который до сих пор в ярости даже руки не поднимал, ввязался в драку, чтобы защитить тебя от твоего же характера. Если ты и дальше не сможешь контролировать себя для собственного же блага, Подумай хотя бы о нем, прежде чем в очередной раз распускать руки. Негромкий стук у дверь прервал их разговор. На приглашение капитана в комнату вошла старший сержант. — Добрый вечер, капитан. — Привет, супер. Супер-малявка все еще испытывала некоторое раздражение, но шут был совершенно спокоен. — Добрый вечер, старший сержант. сказал он Я полагаю вы здесь по поводу Клыкадини Ах нет то есть да в некотором смысле как мне кажется Вообще-то я разыскивала супермалявку мне сказали что она направилась сюда Ну вот ты меня и нашла Ну что ж раз уж так получилось супер мне кажется я должна извиниться перед тобой Извиниться Да. Я обдумала всё случившееся, и, честно говоря, я тогда просто вышла из себя. Ну, я имею в виду не драку, уверяю тебя. Я никогда не задумывалась, как такие оскорбления могут обижать тебя. Чёрт возьми, ведь если кто-то и должен думать о недостатке роста, так это я. В всяком случае, мне следовало делать это чаще других. Вот почему я должна извиниться. Буду стараться в будущем не забывать об этом. Я ценю это, Бренди. В самом деле, хотя думаю, что тебе следовало бы извиниться и перед Клыком. На лице Бренди мелькнула усмешка. Это я сделала в первую очередь. Но он настоял, что я должна извиниться не перед ним, а перед тобой. Ох. Ну, в общем, я извиняюсь перед вами обоими. «Ты не держишь зла?» Супер-малявка тут же пожала ее протянутую руку, и они заключили торжественную мировую. «Вот, собственно, и все, чего я хотела. Если ты закончила здесь, может, спустимся вниз, в мою комнату. Мы могли бы поболтать за чаем». «Да, я закончила», — сказала маленький легионер, — Вопросительно подняв брови и глядя на командира. «Только еще один маленький вопрос, Супер, пока ты еще здесь. Не хотелось бы казаться навязчивым, но все-таки, что ты думаешь об уроках борьбы на палках, которые дает сержант из Крима?» Супер-малявка слегка пожевала губами, прежде чем ответить. говоря откровенно, капитан, вообще-то они идут неплохо. Сержанты знают своё дело, только вот инструктор он не очень хороший. Он делает всё очень быстро, так что и большинству трудно уследить и понять, что именно он делает. За исключением, может быть, таких, кто как я раньше уже обучался рукопашному бою. Мне тоже так кажется, сказал шут. А если ты не против, я хотел бы, чтобы ты взялась за это сама. Я, скажите тоже, я очень мало знаю об этих способах борьбы. Всё, что я хочу от тебя, так это чтобы ты взяла несколько уроков у Искримы, а уже потом научила всю роту, тому что усвоила. А кроме того, это может заставить их отказаться от привычки дразнить тебя. когда они увидят, что ты можешь делать в обычной учебной обстановке. — Я попробую, капитан, — с сомнением в голосе сказала супер-малявка, а затем по ее лицу пробежала короткая усмешка. — Давайте так. Я обязательно сделаю это, если вы дадите мне несколько уроков фехтования. Договорились? — Договорились, — сказал командир. А теперь обе, идите отсюда и дайте мне поработать.